Глава восемнадцатая. Всю ночь я зубрила, заснула уже ближе к рассвету. Отец так и не появился, чему я была очень рада. Поспав всего три часа, поднялась и, спешно умывшись, своровала из холодильника сосиску из большой вскрытой пачки. Намазала на нее майонез, перемешав его с томатной пастой. Хлеба, к сожалению, в хлебнице не обнаружилось. Прикрыв аккуратно пачку, закрыла холодильник. Если что, мать на отца подумает. А он мне еще дома питаться не запрещал. Да и покрывал он мои редкие завтраки и обеды. Если мать что-то замечала, обманывала ее некраснее. Прямо заявлял, будто пропажу съел он. И начинала ругаться со словами «Что ты продукты считаешь и в рот мне заглядываешь». Жаль, что такое случалось нечасто. Собрав сумку, зарылась в шкаф с вещами, пытаясь найти что-то поприличнее. Обычно на учебу я ходила в кофточках и джинсах. Художники – народ своеобразный, так что растянутые полинявшие футболки списывали на особый прикид и внимания не заостряли. Но экзамен – это не рядовая лекция. Тут нужно все-таки принарядиться. Только вот не во что. Наконец, вытащила свои видавшие виды школьные брюки. Ну, я особо не поправилась со времен одиннадцатого класса. И тем более не выросла. На заднем кармане имелся ровный, почти незаметный шов. Ну и снизу штанины потерты. Зимой на экзамены я ходила в старых брюках с начесом. Они, конечно, выглядели получше, но уже не по сезону. Натянув брюки, Поняла, что в талии они мне даже чуть свободны. Похудела. С блузкой было проще. Матери недавно отдала вещи своей дочери коллега. Там было несколько подходящих шмоток. Схватив с вешалки одну из них, поморщилась. Как же мне хотелось купить самой то, что нравится. подержать в руках что-то новое. Когда-нибудь успокоила я себя. Одевшись, схватила сумку и выскочила из дома пораньше, чтобы не столкнуться с матерью. На остановке оказалось людно, значит, автобуса еще не было. Он и так у нас ходил через раз. Бывало, и срывались рейсы, и тогда только бегом к трассе. Но в этот раз везение нас не покинуло. Ржавый пазик прибыл в срок. Пройдя на заднее сиденье... Устроилась поудобнее и прикрыла глаза. Усталость давила, организм хотел спать. Так незаметно для себя задремала и чуть не проехала нужную мне остановку. Наверное, сработало подсознание, но я очнулась на подъезде к ней. Ожидая начала экзамена, вся извелась. Держа в руках список экзаменационных вопросов, Постоянно ловила себя на том, что прогоняю в мыслях ответ на каждый из них. Время шло, а профессора все не было. Наконец, нас впустили в аудиторию и сказали ждать. Правда, чего ждать, всем осталось непонятно. Еще через час, когда я была готова грызть от страха ногти, в аудиторию вошла молодая аспирантка и заявила, что экзамен переносится на завтра. По кабинету прошелся громкий недовольный стон. Словно казнь отсрочили. Я же готова была разрыдаться. Где я учить буду? Сегодня мама дома. Уткнувшись лбом в стол, пыталась успокоиться. Рядом галдели девчонки. «Диана!» Услышав свое имя, вздрогнула и, повернувшись к ним, приподняла бровь. «Мы решили в кафе сходить, чуть расслабиться». «Мак с картошкой съесть, ты с нами?» Поджав губы, покачала головой, хотя так хотелось. «Да пойдем хоть раз!» — настаивала староста. «По бургеру и учить!» «У меня денег нет, девочки!» — честно призналась я. «Да поняли мы уже!» Такого я не ожидала услышать. «Я угощаю! Мы же группа, а ты всегда отдельно!» Я не знаю, что меня дернуло, но я согласилась. И оно того стоило. Это было так здорово. Они болтали о разных вещах. Фильмы, музыка, актеры, парни с архитектурного. Мне вручили каталог косметики и бижутерии. От разнообразия картинок глаза разбежались. Я ведь совсем не красилась. Листая страницы, с восторгом рассматривала моделей. Терла листы, чтобы услышать запах туалетной воды. Мы съели по гамбургеру и запили все это колой. Она была такой холодной, что зубы сводила. Потом снова болтали. Вернее, говорили в основном они, а я слушала. Их жизнь такая полная, пестрящая эмоциями, смехом. Я завидовала. По-доброму, по-хорошему. Наверное, этот день был одним из лучших в моей жизни. Я ощутила себя почти счастливой, кому-то нужной, кому-то интересной. Когда пришло время расставаться, я, взмахнув рукой им на прощание, залезла в старый пазик, идущий в наш маленький городок, села на заднее место и расплакалась. Я словно заглянула в иную жизнь, интересную, наполненную общением. Но, как только распробовала это счастье, дверь снова захлопнулась перед моим носом. Стирая стареньким платком слезы со щек, смотрела в окно, не отрываясь. Мимо проехал черный большой джип. Но внезапно он притормозил и поравнялся с автобусом, с моим окном. Сжимая в ладони кусок ткани, с удивлением поняла, что за рулем благояр. Шмыгнув носом, попыталась улыбнуться ему, да не вышло. По щеке снова скатилась слеза. Я и сама не понимала, чего реву. Причин было столько, что выбирать какую-то одну казалось бессмысленным. Так мы и ехали до следующей остановки. Автобус притормозил, передние двери распахнулись, вышли несколько бабушек. Машина благояра проехала вперед и скрылась из виду. я пыталась разглядеть ее на дороге, но мое внимание отвлек голос водителя рядом с ним стоял мой сосед пройдя вперед он молча взял мою сумку поднял сиденье меня и вывел его джип стоял прямо перед автобусом усадив ничего не понимающую меня на пассажирское сиденье благояр запрыгнул на водительское и машина тронулась Наш отъезд сопровождался коротким сигналом водителя автобуса. «Ну, Диана, что у тебя стряслось?» Криво улыбнувшись, сосед выдернул из моих рук платок с распустившимися краями и протянул свой, новый, чистый и красивый.